Глава семнадцатая. До воскресенья еще три дня. Каждый день рано утром и ближе к вечеру, а Весолом уходят из дома, уходят надолго, возвращается хмурый, промокший насквозь. «Никого нет», — говорит он, — «ни в церкви, ни в Вардехесе». Урса знает, что он нуждается в утешении, но утешение она ему дать не может. Ее напугало его лицо в тот первый вечер, когда она попыталась его успокоить, А весолом так отчаянно жаждет ее одобрения, и она не понимает, почему. Ей хочется вновь стать невидимой. Урса чувствует, как копится его мрачное настроение, но в воскресенье дождь прекращается, и солнце сияет на небе, как знак, что, может быть, все не так плохо, как представлялось вначале. Она надевает свое самое темное платье и идет в церковь следом за мужем, увязая в размокшей грязи. По дороге он ей рассказывает, что их ближайшая соседка, Фру Олафсдоттер, как и многие из здешних женщин, потеряла мужа и сына во время шторма. Её дом самый лучший в деревне, двухэтажный берёзовый сруб с крышей, покрытый толстым слоем дёрна. Крыльцо обрамляют резные столбы, и сквозь широкие окна Урса видит кусочек внутреннего убранства. На стенах развешано что-то красное и ярко-жёлтое, Может быть, она спросит у мужа, нельзя ли ей как-то украсить их собственный дом, иначе она просто не выдержит в четырех голых стенах. Все остальные дома в Вардё одноэтажные, прямоугольные, включая и тот, куда поселили их с авесоломом, хотя их жилище самое просторное из всех. Деревянная церковь довольно большая, высотой с папин городской дом и построена в стиле более изящном по сравнению с новыми лютеранскими церквями в Бергене. С виду она очень старая и напоминает древний корабль, брошенный на берегу. Около дюжины женщин стоят перед входом, занятые разговором, и если судить по тому, как они умолкают и отодвигаются друг от друга при приближении Авесолома и Урсы, можно с уверенностью сделать вывод, что они говорили о них. Урсе хочется съежиться под их колючими взглядами. Среди них есть и Кирстон, и та сероглазая женщина, которая помогла ей надеть куртку. Урса хочет им улыбнуться, но почему-то смущается. Она чувствует себя глупо в заляпанных грязью нарядных туфлях. Надо было надеть сапоги, купленные в Тронхейме. Проходя мимо притихших жительниц в Ордё, Урса украдкой расправляет плечи и жалеет, что не улыбнулась. Ей нужно с кем-нибудь здесь подружиться, иначе она просто сойдёт с ума. Суетливый... Угодливый пастор приветствует их у дверей и провожает к скамье в первом ряду. За деревянным крестом на стене видны светлые участки, словно раньше на этом месте висело что-то другое. С одной стороны, от креста темнеет большое пятно, и Урси мнится, что в нем проступают какие-то призрачные узоры. Всё время, пока идет служба, она ощущает странное тепло, сосредоточенное на ней, чей-то почти осязаемый испытующий взгляд. И ее муж смотрит на пастора напряженно и пристально, так он вглядывался в горизонт на корабле. Его руки неподвижно лежат на коленях, кажется, он почти не дышит. Когда он встает, чтобы обратиться к собравшимся с речью, Урса пытается стряхнуть с себя сонное оцепенение и изобразить на лице хоть какое-то подобие интереса. Пастор Курсен переводит довольно посредственно, чтобы не сказать «убога», Вопиющее несоответствие слов пастора словам Ави Солома действует Урсина нервы, и она чуть было не пропускает мимо ушей просьбу мужа подняться и представиться женщинам в ордё. Их взгляды летят в неё словно камни. Ей надо выпрямить спину, заставить себя посмотреть им в глаза. Она делает реверанс, как того требует элементарная вежливость, и кто-то фыркает в задних рядах. Прежде чем сесть на место, Урса смотрит в ту сторону, откуда донесся приглушенный смешок. Там сидит молодая женщина, помогавшая ей надеть куртку. Рядом с ней ее точная копия, только старшая еще худея. Они обе смотрят на Урсу одинаковыми серо-голубыми глазами. Это она рассмеялась. Урса чувствует себя преданной. Хотя та женщина ничего ей не должна, ее щеки горят, жар приливает даже к затылку, и ей хочется лишь одного — чтобы муж поскорее закончил речи, тогда можно будет пойти домой. Но им приходится задержаться еще на час, чтобы он записал имена всех присутствующих, хотя их не так уж и много. Некоторые из женщин желают поговорить с Весоломом, он внимательно слушает каждую и даже одаривает улыбкой. Перед тем, как идти на воскресную службу, он подстриг бороду и надел в церковь тот же самый костюм, в котором знакомился Сурс и брал ее в жены. Благодаря корабельной диете он похудел, стал стройнее, утренняя молитва смягчила его суровые черты, и лишь когда кто-то из женщин упомянул о тех людях, которые не ходят в церковь, его губы на долю мгновения сложились в жесткую линию, а на щеках заиграли желваки. В мягком свете свечей его чёрная борода отливала золотистой рженой Сейчас Урса видит его таким, каким видел раньше, каким его видят все остальные. В городке, где одни женщины, не считая безвольного пастора, двух стариков и нескольких мальчишек, её муж будет желанным гостем. «Вот ей здесь не рады», — размышляет Урса по дороге домой. «Они наблюдают за ней, словно стая ворон», Она слышит их хриплое карканье сразу, как только церковь скрывается из виду. В ярком солнечном свете Ави Солом кажется старше. Морщины у него на лбу проступают резче. «Шестеро не ходят в церковь», — говорит он. «Как пастор мог это допустить?» Урса открывает рот, но не говорит ничего. Она не уверена, что вопрос адресован ей. И она правильно сделала, что промолчала, потому что муж точно не ждет ответа. Он уже знает дорогу к дому, ведь он дважды в день ходит молиться в церковь и наведывается в крепость. Они проходят мимо трех приземистых домов, стоящих почти вплотную друг к другу. Здесь нет заборов, границы дворов обозначены линиями из камней. Урса старается запомнить путь, делает мысленные зарубки. Деревня создает странное ощущение тесноты и простора. Дома то сбиваются в кучу, то вдруг расступаются на приволье, участки земли неловко теснятся между постройками из камня и дерева, торфа и глины. А весолом почти ничего не рассказывал ей о Вардё. Она знает только, что здесь был сильный шторм, все мужчины погибли и женщины остались одни. Ей представлялась община сестер, где все как родные друг другу, Может быть, так и есть, но она не уверена, что ее примут здесь как свою. Чуть впереди в небе кружит какая-то птица, кажется крачка, поднимаясь все выше и выше. Перед дверью в их дом муж замирает так резко, что Урса едва не врезается ему в спину. Оно успевает свернуть, но все равно задевает его бедром. «Муж мой?» Он смотрит, прищурившись. «Вот там. Видишь?» Урса видит, но не понимает, что это такое. На темном дереве над дверной притолокой грубо вырезаны какие-то знаки. Круг с волнистыми лучами, расходящимися от него во все стороны. Наверное, солнце. Рядом с ним рыба. Примитивный рисунок, словно сделанный детской рукой. На эти рисунки как бы наложены линии, ломаные и прямые, Сперва Урса думает, что кто-то пытался их зачеркнуть, но, присмотревшись, она понимает, что они похожи на буквы какого-то странного алфавита. «Руны», — произносит Авесолом каким-то чужим хриплым голосом. Его руки судорожно сжимаются на лацканных сюртука. Урса видит, что ему страшно, и ей тоже становится страшно. «Муж мой, это руны». Говорит он, и его голос дрожит. Он оборачивается и смотрит по сторонам. Урса наблюдает, как он идет к ближайшему из соседних домов и стучит в дверь. Никто не отвечает. Наверное, женщины в Ордео до сих пор сплетничают у церкви. Муж возвращается к их порогу. «Все именно так, как говорил губернатор. Может быть, даже хуже». Его глаза горят лихорадочным блеском, Урсы промокли ноги, туфли отяжелели от налипшей на них грязи, но ей не хочется заходить в дом. За спиной раздаются шаги. Она оборачивается и видит, что к ним приближаются две фигуры, одна поддерживает другую. урсы узнает молодую женщину, чья куртка сейчас надета на ней, вторая, старая, хрупкая, с точно такими же скулами и губами, ее мать. «Эй, вы!» — окликает их о весолом. Обе женщины замирают на месте, стоят, глядя в землю. «Зачем они здесь?» Он указывает на знаки над дверью, и его страх обращается в злобу. Это тоже пугает Урсу, но гнев мужа ей хотя бы понятен. «Это руны, да?» Молодая смотрит туда, куда указывает его палец, и молча кивает. «Кто их здесь вырезал?» Дина. говорит старшая мать. Урса смотрит на молодую. Это вы, Дейна, спрашивает она, и женщина качает головой, не глядя ей в глаза. Это моя дочь Морен, отвечает старшая. Я Фрейя, а знаки вырезала Дейна, вдова моего сына. А Турса не укрылась, как отстраненно она представляет свою невестку, словно та ей чужая. «Мы сейчас назвали свои имена, и ее имя тоже для вашего списка». «Та самая Дина, которая не была в церкви», — уточняет Ави «Почему?» «Ей не здоровится», — говорит дочь Морен. «У нее маленький сын, она должна поправляться, чтобы заботиться о малыше». Фрейя пронзает ее острым колючим взглядом. «Зачем они здесь?» А весолом яростно тычет пальцем, в его голосе слышится отвращение. «Здесь покоясь мои папа и брат», — говорит марэн Дина вырезала эти знаки для мужа. Она смотрит на Урсу, смотрит на весолома, видит, что они не понимают. После шторма мы положили их здесь. «Мертвые», — думает Урса, и внутри у нее все как будто сжимается. Тела усопших лежали в их доме. На этом самом полу, на котором теперь ходит она сама. Она вспоминает туши животных, висящие на крюках в кладовой, и к горлу подкатывает горькая тошнота. Господи боже, только бы ее не вырвало прямо здесь. Почему нам не сказали? Это было лишь временное пристанище. Морен, видимо, чувствует, что коснулась опасной темы. Она вся съеживается, словно пытаясь стать меньше и незаметнее, и стоит, втянув голову в плечи, всем своим видом изображая смирение. Комиссар, мы никого не хотели обидеть. Это был лодочный сарай, его переделали под жилье, когда стало известно о вашем приезде. Мы рассудили, что вам подобает просторный дом, а других больших помещений в деревне нет. Это был мудрый шаг, думает Урса. Суровый взгляд Ави Солома смягчился, когда эта женщина, Морен, изобразила почтительную покорность. Урсе хотелось бы научиться вести себя так же в присутствии мужа. С ним она вечно себя ощущает то слишком дерзкой, то слишком кроткой. «Нам должны были сказать...» — он смотрит на знаки над дверью. «Это не христианские символы». самка говорит Фрейя. марен стоит стиснув челюсти так что бледная кожа натягивается на скулах и Урса понимает она не хотела чтобы об этом узнал комиссар ее муж лапланка а весолом резко дергает головой словно бык отгоняющий муху тут проводили лапланские ритуалы нет говорит марен и мать снова пронзает ее неприязненным колючим взглядом они просто хранили тела Никакого вреда в этом нет. Вредно все, что не исходит от Господа нашего. Они били в бубен? Нет. Он смотрит, прищурившись. Я доложу губернатору. Он входит в дом. Серо-голубые глаза Морен напряженно блестят, в них плещется паника. Урсе хочется протянуть руку и погладить ее по плечу. Урсула! Громкий голос Ави разрывает неуютную тишину. Урса думает, что надо бы попрощаться, но обе женщины, мать и дочь, уже скрылись из виду, завернув за угол дома. Ее туфли увязли в грязи. Она представляет, как тонет в земле по колено, по пояс, по шею, и вот земля накрывает ее с головой, принимает в свои темные недра, где нечем дышать, но зато там прохладно, спокойно и безопасно. жена а весолом стоит в дверном проеме. Пламя, пляшущее в камине, светит ему в спину, превращая его в великанскую фигуру, в сумрачный силуэт, безликую плотную тень. Он сжимает подмышкой скамеечку, на которой обычно сидит за столом, в другой руке держит какой-то плоский инструмент, кажется, далато. «Иди готовить обед!» Она растерянно смотрит на мужа, потом опускает глаза на свои увязшие в грязи ноги, Он тяжко вздыхает, ставит скамью на крыльцо, кладет на нее долото, молча подходит к курсе, хватает ее под мышки, поднимает легко, как пушинку, и переносит на порог. У нее кружится голова, сколько раз они с Агнетто представляли себе в мечтах, как их будущие мужья внесут их на руках в новый дом, где они будут жить долго и счастливо. Но в жизни все происходит не так, как в фантазиях, и Урса чувствует себя до да нельзя глупо. Её туфли безнадёжно испорчены, а весолом закрывает дверь у неё перед носом, а сам остаётся снаружи. Медленно, словно в каком-то обморочном оцепенении, она идёт в кладовую. Запасы рыбы и хлеба, приготовленные к их приезду здешними женщинами, уже почти на исходе. Скоро ей придётся заняться выпечкой самой. Сиф учил ее домоводству, но забросила эти уроки, когда папе пришлось рассчитать служанку, которая ухаживала за Агнетто, и Урса взяла на себя все заботы о младшей сестре. Она знает, как нагреть мятное масло в воде и как поддерживать голову Агнетто, чтобы ей было удобнее дышать над паром, но не знает, как сварить пиво. Она умеет купать Агнетто и растирать ее больную ногу, но совсем не умеет вести хозяйство. И даже если она сможет вспомнить, как пекут хлеб, вряд ли о Солом удовольствуется только им. Но он же не ждёт, что она сама станет разделывать мясные туши. При одной только мысли об этом её пробирает озноб, и она поворачивается спиной к двери в кладовку. Она думала, у неё будет хотя бы одна служанка. Видимо, папа тоже так думал, иначе не отправил бы ее в такую даль, совершенно неподготовленной для роли жены и хозяйки дома. Она пытается разрезать черствую буханку, но пальцы совсем онемели. Если бы Урса умела писать, она написала бы папе письмо. Она бы ему рассказала, что ей плохо в Вардё, и что здешние женщины, потерявшие своих кормильцев, все как одна хмурые, настороженные, неприветливые, а некоторые вовсе не ходят в церковь. Что здесь холодно даже летом, и солнце не опускается за горизонт. Что, несмотря на высокую должность мужа, их поселили даже не в доме, а в бывшем сарае с рунами, вырезанными над дверью, потому что здесь раньше держали покойников. Она подносит озябшие руки ко рту, дышит на них, чтобы хоть немного согреть. Что теперь делать? Она не может уйти от мужа. Это будет позор и бесчестие, молва о котором непременно дойдет до Бергена. Урса не сможет вновь выйти замуж и, наверное, останется старой девой, обузой для престарелого отца. Агнетта вряд ли найдет себе супруга, но это и к лучшему. Урса мысленно благодарит Бога за то, что сестре не придется узнать, что такое замужняя жизнь. Снаружи доносится стук и скрежет, это овессолом стесывает долотом руны. От этих звуков у Урсы сводят зубы. Все плывет перед глазами, она еще крепче вцепляется в рукоятку ножа. Ждет, пока пройдет слабость. Когда весолом возвращается в дом, стол к обеду уже накрыт, все тарелки и чашки от разных сервизов ни одна не подходит к другой. В тот день они доедают последний хлеб. Каждый день... Муж ходит молиться в церкви, учить норвежский с пастором Курсеном и дежурить у ворот в Вардёхиса в ожидании новостей. Урса знает, он ждёт послания от губернатора, ждёт приглашения в замок. Ей самой хочется, чтобы это письмо поскорее пришло, и не только за тем, чтобы развеялось мрачное настроение Авессолома. Ей надо выйти из дома, надо съесть что-то ещё, кроме вяленой рыбы. Что-то свежее, зелень, морковь. Она мечтает о фруктах, об их сочной сладости. Она старается растянуть на подольше запас аниса, держит каждое зернышко за щекой, пока оно не размягчается чуть ли не в кашу, больше не хрустящую на зубах. Она мечтает разделить трапезу с кем-то еще, кроме мужа. Но когда он уходит, ей становится еще тоскливее. Когда он уходит, она остается совсем одна. Даже общество мужа тяготит не так сильно, как полное одиночество.